н европой е единой позже я познакомился и с арабским миром первой страной к о т о р у ю я посетил в конце восьмсятых годов стала сирия было и удивительно и приятно узнать что в дамаске семьдесят года действовал и продолжает действовать шахматный клуб моего имени и шахматная школа и все ведущие шахматисты сирии эту школу что находится в центре р о с с о т р у д н и ч е с т в а прошли Пример Сирии, очевидно, вдохновил и другие арабские страны. Свою школу я открыл в столице Египта. Были планы на открытие двух школ в Александрии, причем одна из них должна была размещаться в одной из самых лучших в современном мире библиотек, построенной по проекту ЮНЕСКО в память об утраченной в пожаре печально известной Александрийской библиотеке. Жаль, что этим планам не суждено было сбыться. Буквально через несколько месяцев после моего визита в Александрию скоропостижно скончался президент Шахматной Федерации Египта, который был основной движущей силой этого проекта. Невозможно выстроить процесс без заинтересованных в результате людей. Подозреваю, что и открытая в Каире школа перестала существовать. Честно говоря, жаль, что не удалось в Египте добраться до Луксора, где прекрасно сохранились древние памятники различных эпох и цивилизаций. Луксор действительно кладезь достопримечательностей. Некрополи, гробницы фараонов, простоявшие многие тысячи лет храмы, мечети, сфинксы. Об этом древнем чуде с восторгом рассказывал мне Никита Михалков, с которым мы совершенно случайно оказались вместе в Каире и по приглашению посла 9 декабря 1 9 г о года присутствовали при знаковом историческом моменте — смене флага на здании посольства с советского на российский. Помню, как Никита Сергеевич говорил о том, что я обязательно должен добраться до Луксора, который разделен на две части, древнюю и современную, величественным Нилом. Я на самом деле загорелся и проникся желанием, но пока осуществить задуманное не удалось. Слишком сложен и неблизок путь в е р х о в ь е Нила. А что касается самого Нила, чья речная система считается одной из самых протяжённых в мире, то, честно говоря, наблюдая за его течением в Каире, назвать его великим довольно сложно. А ведь от Каира до устья реки всего каких-то 300 километров. Тогда, глядя на реку, я вспомнил своё путешествие в 1975 году в колхоз напротив Якутска, где работала герой социалистического труда Новгородова. которой удалось вырастить в той местности огурцы и помидоры. За обедом на берегу Лены колхозники рассказали мне, что во время половодья река разливается в ширину на 30 километров, а от Якутска до Северного Ледовитого океана в в и ц е р е к е еще километров 800. Вот и д у м а й теперь, какие реки великие. В арабских странах, к сожалению, ничего не получилось. и с открытием моих шахматных школ в Марокко тоже. Хотя всё шло к тому, что там могла быть организована фундаментальная, очень качественная и серьёзная сеть шахматных клубов. В 90-м году я готовился к матчу с Каспаровым в Агадире. Посол России попросил меня приехать в Рабат и познакомиться с наследным принцем, который был председателем Олимпийского комитета Марокко. Сейчас Мухаммед VI уже король, И он не просто правит, а работает в полную силу, как когда-то его отец, демонстрируя всему миру, что королевская власть в стране вовсе не номинальна, а по-настоящему правомерна. После знакомства с принцем я стал бывать в Марокко, несколько раз проходили различные выставки, во время одной из которых я познакомился с необыкновенной женщиной, министром спорта и олимпийской чемпионкой в легкой атлетике. Я никак не ожидал, что в ответ на мое предложение открыть в Марокко несколько шахматных школ она окликнет своего помощника и скажет ему «Принесите макеты». Через минуту стол передо мной был у с т л а н чертежами, а министр увлеченно рассказывала. «Мы планируем построить в 20 городах страны вот такие спортивные центры. Футбольный стадион, бассейн и семь павильонов». «Сейчас я как раз размышляю, чем же заполнить эти здания. Почему бы не сделать один из павильонов шахматным? Что скажете?» Что я мог сказать в ответ на такое потрясающее предложение? Однако сдержал восторг и осторожно сказал. «Надеюсь, вы понимаете, что шахматная федерация в Марокко пока не слишком сильна. Вряд ли у нее хватит средств на такую масштабную деятельность. Как обеспечить работу павильонов? Нужны тренеры и бюджет. их содержание. Не беспокойтесь, государство готово взять на себя расходы по оплате двух тренеров в каждом из 20 павильонов. Это было совершенно фантастическое предложение не только для Марокко, но и для любой другой страны. Воодушевлённый, я позвонил президенту шахматной федерации Марокко и рассказал о программе, которую готова спонсировать Министерство спорта. Тот, разумеется, выразил бурную радость и обещал любую поддержку и отсыпал кучу лесных, но, скорее всего, отнюдь неискренних комплиментов. Почему неискренних? Да потому что происходило все это в разгар моей борьбы с Кирсаном Илюмжиновым за кресло президента Фиде. И буквально через несколько дней этот милый человек продал моему сопернику «Голос Марокко» за пять тысяч долларов. п о д л о с т и крайняя глупость. Ведь если бы программа шахматных клубов состоялась, он легко мог бы зарабатывать на них эти деньги. Но зачем смотреть вперёд, зачем поступать порядочно, когда прямо сейчас можно сорвать куш одним всего лишь нажатием нужной кнопки? Впрочем, мой обидчик не ожидал, что его поступок так сильно заденет меня, потому что, отдав свой голос против, подошёл, и, чуть ли не кланяясь, спросил, как ни в чем не бывало, «Так что там с программой клубов? Когда начинаем?» Едва удостоив его пренебрежительным взглядом, я процедил, не стесняясь в выражениях, «С гнидами не работаю», — шел вон. Конечно, мое разочарование в одном марокканце не испортило моих впечатлений от богатства культуры его страны, от запаха пряностей, от силуэтов, обожжённых солнцем священных мечетей и роскошных дворцов. Произвёл на меня впечатление Багдад, где за год до начала войны я открывал шахматный клуб. Сквозные айваны во всю высоту здания золотой мечети, развалины Вавилона, где даже пыль кажется чем-то особенным, монумент мечи Кодисии, который впоследствии неоднократно, но безуспешно пытались уничтожить американские солдаты, и шикарный отель, в котором на полу при входе по приказу Саддама Хусейна мозаикой был выложен портрет Джорджа Буша, и удушающая жара, спастись от которой некоторые постояльцы гостиницы пытались в бассейне, не задумываясь о том, что выйти по горячей лестнице, держась за раскаленные солнцем поручни. У них не получится. Совершенно незабываемое ощущение подарило мне главная достопримечательность и о р д а н и и Петра. Город, целиком вытесанный из камня и объявленный ЮНЕСКО одним из новых семи чудес света. Идёшь к городу сквозь узкое ущелье и представляешь, как в древние времена жители Петры, подобно спартанцам, отражали атаки неприятелей. И удивляешься тому, какими серьёзными инженерными знаниями обладали древние набатейцы. чтобы построить город в столь труднодоступном месте и снабдить его разумными системами канализации и водопровода с применением дамб, цистерн и акведуков. В какой-то момент возникает чувство, что идти по горному ущелью придется вечно. Но неожиданно оно резко заканчивается, и твоим глазам открывается знаменитая сокровищница фараона. И ты стоишь сраженный, и всё внутри тебя буквально трепещет от вопроса «ну как?» «Ну как вообще возможно выдолбить из камня сооружение такой высоты, когда кругом на сотни километров нет хоть сколько-нибудь пригодного материала для возведения строительных лесов?» о с о б о е в о с п о м и н а н и е подарило мне и купание в Мёртвом море. Я знал, конечно, что в его жутко солёную воду ни в коем случае нельзя нырять, Но ни о каких других тонкостях меня никто не предупреждал. Обрадованный возможностью окунуться в знаменитое море, я лег на живот и тут же почувствовал, что попал в плен. Не опустить ноги и встать, не перевернуться на спину, просто не мог. Еле-еле в таком положении подплыл к берегу и попросил меня вытащить. Я, конечно, верю ученым, которые считают грязи Мертвого моря лечебными. но думаю, что постигать их эффект намного проще всё-таки вне самого моря. Тем более, что в каждой гостинице есть бассейны с водой из Мёртвого моря, где концентрация соли и плотность жидкости намного меньше. Арабский мир не может не поразить любого человека другой культуры. Он завораживает и притягивает, он интересен и манящ, но при этом до конца не постигаем, он остаётся чужим. как до конца непонятными остаются и люди. Другая манера общения, другие договорённости, другие ценности. Но несмотря на это, в Иордании, например, всегда с большим почтением относятся к выставкам российской промышленности, науки и образования. Они никогда не остаются без внимания высших лиц государства. Бывает, что выставку посещает сам король. В Сирии существует ассоциация выпускников советских вузов, с которыми мне довелось встречаться. Я был поражен, когда навстречу пришло несколько сотен человек. Эта цифра казалась мне огромной, но на самом деле членов ассоциации несколько тысяч. Да и в Марокко два заместителя мэра Рабата когда-то учились инженерному делу в Советском Союзе. Довольно тесные связи сейчас существуют у меня с Тунисом». В октябре 2020 -го года там должен был пройти детско-юношеский шахматный кубок среди арабских стран, но, к сожалению, из-за пандемии мероприятие пришлось перенести. Однако сотрудничество с франко-марокканской туристической компанией «Чуи» продолжается. Все идет к тому, что очень скоро в Тунисе откроются летние детские шахматные спортивные лагеря для российских ребят. Интересно, что президент компании когда-то не имел никакого отношения к туристическому бизнесу, Работал наемным служащим на довольно высокой должности в банке. Получал очень достойную зарплату и мог бы спокойно заниматься до пенсии банковскими операциями. Но такая жизнь казалась ему пресной и скучной. И однажды он сделал решительный шаг. Уволился с работы и, взяв сбережения, отправился путешествовать по миру. И во время странствия обнаружил, что его призвание отнюдь не финансы, а туризм. Вернувшись на родину, он, благодаря связям в финансовом мире, взял кредит на хороших условиях и открыл свою туристическую компанию, которая процветает и успешно развивается. Любопытно, что женился этот человек на девушке из Белоруссии, а дети его говорят по-русски.